Глава 24. 18-й день. Головная боль — это, я скажу вам, такая гадость. Особенно, когда голова болит даже во сне. Нет, после того, как в мутном зелёном тумане промелькнули острые эльфийские уши и кривая ухмылка местного гэбэшника, стало значительно легче. Миксер, усердно взбивавший коктейль из моих мозгов, почти затих, Туман постепенно осел и стёк по стенкам черепной коробки тягучими зелёными каплями с мятным привкусом. И пришёл нормальный сон, в котором кто-то тяжело упал рядом со мной на мягкую кровать, обнял, поцеловал в макушку и что-то даже сказал. Только вот что именно, не помню. Утро началось нормально и даже где-то привычно. Я, мягкая постель и повелительская люстра над головой. Ага. Вот кто тут приползал обниматься среди ночи. Обнимателя, кстати, рядом не наблюдалось. Видимо, повелительская доля такая — не высыпаться. Впрочем, я понятия не имею, сколько времени прошло. Может, третьи сутки тут похрапываю. Стоило мне сползти с кровати и на ещё не слишком твёрдых ногах посетить местные удобства, как в дверь сначала постучали, а потом внутрь проник белобрысый секретарь. Я всё никак не могу запомнить его имя. Вид у паука-нафта был взъерошенный и немного виноватый. И он, лапочка такая, принёс мне завтрак. Оказывается, я успела проголодаться, как волк. Ещё бы, если вспомнить, в последний раз я нормально ела ещё до приключений на болоте. Организм бурно возрадовался и напугал паука громким и хищным бурчанием из голодных глубин. Бедолага очень нервно на меня покосился. «Наверное, инстинктивно боится подобных звуков, издаваемых женскими особями». Но на этот раз паучьи лапки были в безопасности. На подносе была каша, жареная курица с овощами, булочки, мёд, молоко, персики, горячий шоколад. Пока я завтракала, паучок бегал по каким-то своим секретарским делам и вернулся как раз вовремя. Я отвалилась от стола, как сытая гусеница. Круглая, довольная и готовая тут же окуклиться. Но свить кокона задеял мне не дали. Ага, вот откуда у паука такой виноватый вид. Даже не столько виноватый, сколько обеспокоенный и нервный. Оказывается, утром в гости к повелителю прибыла его старшая сестра с дочерью и свитой. Хм, ну, сестра и сестра. Вот только я уже научилась разделять то, о чём паучок ментально говорит, и то, что он при этом про себя думает. Так вот, думал паучок исключительно о том, что приехала большая головная боль для всех, включая властелина. А если прислушаться ещё внимательнее, то там было даже лёгкое ехидство по поводу одного остроухого индивида, которого <смех> илуватор-то наш оказывается популярен у женщин. Я только не разобрала, кто именно на него претендует. То ли сестра-повелителя, то ли племянница. Но это забота ГБшника. А вот мне опять предстоит переезд. Причём на этот раз не просто в гарем, в свою комнату, а в отдельный дом на тёмной стороне. М да. Не знаю даже, как к этому отнестись. С одной стороны, кому много дано, с того много спросится. А я тут вроде как старалась не выделяться. С другой стороны, не выделяться у меня получилось всё равно плохо. То малолетки бьют, то стреко стрекозят, то вообще. Вчерашняя ночь вдруг встала перед глазами, и я впервые в этом мире по-настоящему испугалась. До дрожи, до киселя в коленках, до холодной испарины. Причём непонятно, что именно меня напугало сильнее всего. Смерть? Нет. Я уже умирала и как-то даже слегка разочаровалась в этой процедуре. Боль? Да, боли я боюсь. Но если бы меня вчера просто скинули на каменные плиты двора, я всё равно не успела бы ничего почувствовать. Разлетелась бы кровавыми брызгами как то сумасшедшая. Да, именно это. Странно, но чужая и такая наглядно некрасивая смерть напугала меня гораздо больше своей собственной. Ощущение сказки и лёгкого сна разбилось, и вместе с несчастной убийцей. Ну что же, надо жить дальше. А значит, берём свой страх, разбиваем его на кусочки и смотрим, из чего он состоит. И с каждым фрагментом договариваемся по отдельности, а потом мысленно вешаем этот договор на стену, как диплом. Если сосредоточенно мучить мозг этой психологической гимнастикой, извилины потихоньку начинают шевелиться живее, а гормоны тем временем приходят в норму. Глядишь, уже и сердце вернулось из пяток в грудную клетку, и желудок успокоился, и не трепыхается. Ух. Похоже, мой страх и то, как я с ним справилась, произвели на паука-секретаря впечатление. Во всяком случае, рассматривала на меня теперь с искренним интересом и даже уважением. Я еще пару минут подышала сосредоточенно, отсчитывая вдохи и выдохи, а потом решительно встала. «Ех, всегда бы так переезжать!» Не считая того, что по коридорам паучьей крепости носилось непривычно много народу, причем не только по полу, но и по стенам, и даже по потолку, и все они выглядели на редкость озабоченно, для меня эта процедура обернулась всего лишь приятной прогулкой. Никаких сборов коробок, чемоданов, грузчиков. Красота. Прошлась по саду в компании секретаря, обозрела новое жилище, вошла и обнаружила все свои немногочисленные пожитки уже разложенными и развешенными. А пушистик Шойши довольно жмурился на меня из-за коробки с обувью, которую он затащил в самый дальний уголок шкафа. Угостив трудягу персиком из вазы, стоявшей на столе, я его отпустила и пошла осматриваться. Товарищ секретарь давно смылся, а я бродила по просторным комнатам, поднималась на второй этаж, любовалась аккуратно и одинаково обставленными спальнями и размышляла. Что это была за хрень с покушением, я не знала но догадывалась, что оно связано с неудавшейся попыткой свистнуть из собственного замка властелина на предмет вдумчиво расчленить последнего. Так и Менюка на болоте, вокруг которой некто заботливо выстроил несколько зловещих пентаграмм, очень уж смахивала на алтарь. Самое то — властелинов потрошить. Да и не властелинов тоже. Бр! Вот интересно, почему-то вспомнилась целая куча прочитанных дома книг про попаданок. «Судя по тому, что там написано, первое, что я должна была сделать, попав в гарем, это либо устроить революцию, либо сбежать от злобного тирана в одних босоножках, героически перепрыгнув стену». М-да. «Ничего не зная о мире, о людях и нелюдях, о том, куда пойти и чем питаться». Эх. «А в книжках ничего так читалось. Приключательно. Жаль, в реальности приключения обычно оборачиваются неприятностями». Вывод напрашивается один-единственный. Я, конечно, не супермен, но фиг им, а не повелитель, кто бы они ни были. Насколько это от меня зависит, сделаю всё, чтобы приятный во всех отношениях мужик, который делал для меня только хорошее, и дальше оставался при своём пластилинстве. в властелинстве! Вот только сделать я могу очень мало. Меня даже допрашивать бесполезно. Всё, что было, ушастый ментал уже вытряс из моей головы. Но мало ли. С гитарной диверсией всё как-то само получилось, и в лесу я была не бесполезна. Значит, прекращаю толочь воду в ступе, просто внимательно смотрю по сторонам и действую по обстоятельствам. Кстати, насчёт обстоятельств. Я уже довольно много знаю о том, как живут в моём новом мире арахниды, домовушки и гномы. В целом, пожалуй, представляю образ жизни тёмных повелителей. И всё. Недоработочка. Скажем... О гипотетически родственных эльфах мне почти ничего не известно. И о людях, только то, что рассказывала Лидия. Интересно, если попросить какой-нибудь учебник местной политической географии, мне его дадут? Ладно, пока учебника нет, пойду черпать из привычного источника информации. Ришика мне страшно обрадовалась, но при этом вела себя так, словно её лучшая подруга как минимум на последнем издыхании и развалится на составные части от любого неосторожного движения. Способ борьбы с моей немощью она тоже избрала оригинальный. Закормить меня так, чтобы я раньше лопнула, чем померла. Сначала слиплась, а потом лопнула. Потому что, по мнению Ришики, лучшее лекарство от любых жизненных невзгод в целом и от проблем с головой в частности — это сладкое в любой форме. Жидкой, твёрдой и кремообразный. И только убедившись, что ни одного пирожного или конфетки в меня больше не запихнуть даже силой, восьминогая суетоха оставила меня в покое, чирикнула что-то невнятное про девочек и умчалась со скоростью бешеной электрички куда-то по дорожке вдоль домиков. Ровно через три минуты стало понятно, куда она так спешила. Сначала на веранду Ришекиного домика прискакала озабоченная зельма и предприняла попытку убить меня своим фирменным пирогом с мясом. Мои слабые трепыхания и протестующие эстоны не произвели на нее ровным счетом никакого впечатления, и кусочек печева пришлось все же съесть. Потому что гномьи лечебные отвары нельзя пить натощак, причем количество проглоченных сладостей не считается, ибо это не еда. Слава богу, в тот момент, когда решительная гномка отрезала следующий ломоть, в варке в виноградных листьев материализовалась божественная клариса с графинчиком чего-то красного и крепкого. Зельма, правда, засомневалась, совместим ли её отвары со спиртным, но тут я возмутилась. Припомнила ей самогонный аппарат как обязательный элемент хорошей хозяйки, и гномочка была вынуждена согласиться, что два полезных продукта никак не могут друг другу помешать. Выпить нам всем было просто жизненно необходимо. Особенно, когда вернувшаяся Ришика возбуждённо запрыгала вокруг моего кресла, заботливо расспрашивая меня, не нужно ли ещё чего. Угомонить её получилось только у Кларисы, которая молча налила моей восьмилапой подруге полный бокал. Прыгать с ним было слишком неудобно, и наша Риша временно угомонилась. После первой рюмки последовала вторая, а потом весь коллектив уставился на меня так выжидательно, что я поёжилась. Я же не знаю, что можно рассказывать, а что нет. Хотя вот что. Обойдём-ка мы стороной болотные приключения повелителей и поведаем страшный триллер про взорванный мозг и нападение чокнутой самоубийцы. У неё был амулет. Уверенно прервала мой рассказ к Ларисе, когда я пожаловалась на то, что странная девушка не выглядела, а главное, не ощущалась как опасность. «И довольно мощный, если ты его не пробила. Хотя, судя по всему, на тебя кто-то воздействовал во сне, причём грубо и жёстко». Возможно, это сказалось на твоей чувствительности. Тебе очень повезло, что повелитель сразу позвал Ила, иначе последствия нападения аукались бы тебе минимум сто лет. Головными болями, в лучшем случае. «Передай ему большое спасибо!» — содрогнулась я. «Головные боли мне нужны меньше всего на свете». «Передам, конечно», — задумчиво протянула вампирша, глядя поверх меня куда-то вдаль. Пожалуй, Повелитель был прав, организовав череду балов и прочих развлечений. Вместе с делегацией дома ночи прибудет большой отряд воинов, лояльных Арграсу. Возможно, менталисты другой направленности заметят что-то необычное. Она перестала гипнотизировать заросли и перевела загадочно мерцающие глаза на меня. Череда болов! вдруг оживилась гномочка. В первый раз слышу! «Ха -ха. Ну вот я тебе сообщаю, усмехнулась поклонница докаданца. Официально объявит сегодня вечером когда сестра повелителя отдохнет с дороги и будет готова посвятить свое время организации этих мероприятий съедутся в кто хоть что-то значит в политике осмотреться принюхаться уловить новые веяния убедиться что власть Аргроса по-прежнему крепка да и вообще будет много интриг тайных склок и Все это ерунда и мужские развлечения!» — решительно прервала вампир Зельма. «У нас есть проблемы поважнее». «Какие это?» — немного насмешливо протянула Клариса, прячу улыбку за бокалом кроветворного. «Какие? Глобальные! Во что мы оденем Дин Даниэль? У неё наверняка нет ни одного бального платья!» «Я уже молчу про украшения!» «Ни одного?» Клариса едва не поперхнулась своей настойкой и посмотрела на меня ну очень большими глазами. «Деточка, как же ты так?» Я не выдержала и расхохоталась. У них были такие лица. Жаль, что я не художник. Зря радовалась. Но это я просто не знала, на что способны эти мегеры, когда их совместный энтузиазм перехлёстывает через край. Главное, я же сначала никакой опасности не почувствовала. А когда до меня дошло, что все три дамы нашли во мне идеальную куклу, в которую они явно не доиграли в детстве, было поздно. Я вообще не поняла, с чего они так озаботились моим внешним видом, поскольку собиралась наглым образом прогулять все эти балы под предлогом недобитого врагами мозга. Но мне живо объяснили, что мозг на балу вообще лишний, там в цене другие аксессуары. А я не какая-нибудь однодневка для развлечений, даже не воспитанница светлого курятника, а теперь гость и повелители и вообще принадлежу к литной части гарема. Короче, увильнуть не светит. В общем, собранием решили, что идти и трясти властелина сейчас бесполезно и даже вредно. Ибо когда мужик занят политикой, для разумного общения он потерян. Я тихо выдохнула от облегчения, что хоть к Виланду не потащат. И покорилась судьбе. Кончилось всё тем, что этот шабаш-ведьм, оживлённо переговариваясь, куда-то ускакал, сперва проводив меня под конвоем в мой новый домик и велев сидеть на веранде сиднем и никуда не уходить. Вернулись они через полчаса по одной, нагруженные, как верблюды, и притащили с собой корову. Ей-богу, когда рогатая голова с большими влажными глазами в роскошных ресницах возникла над перилами веранды, я натурально выпала в осадок. Как оказалось, не зря. Потому что в этом чокнутом мире живут не только долбанутые эльфы, декаденствующие вампиры, повернутые на хозяйстве гномы и совершенно укуренные пауки. Здесь есть еще и минотавры. Представительница этого гордого племени степенно выпила с нами чашечку горячего шоколада, потом взглядом профессиональной портнихи измерила по очереди меня и ту кучу тряпок, что притащили девчонки и немного застенчиво попросила рассказать еще одну чудную историю про убийцу на острове. Оказалось, Клариса завлекла речику исключительно моим талантом рассказчика, ибо иначе увлекающаяся моделированием одежды коровушка считала ниже своего достоинства одевать каких-то там наложниц. Дальше был ужас. До самого вечера был один сплошной кошмарный ужас с тряпками, примерками, прическами. И Агатой Кристи. Когда мои мучительницы ушли, я готова была рухнуть на пол прямо на веранде. А голос у меня пропал, наверное, навсегда. Ещё бы. Я пересказала как минимум треть приключений мисс Марпл. По некоторым размышлениям я всё же доползла до кресла, безжалостно изгнала с него остатки какого-то особенно шикарного нижнего белья и рухнула. Всё. Я буду здесь жить. Всегда. Деликатный стук в поддерживающую крышу веранды деревянную резную колонну вызвал у меня только громкий стон и категорический отказ вставать и даже открывать глаза. Так и хотелось вспомнить Гоголевского Вия. «Поднимите мне веки!» «Леди, как вы себя чувствуете?» Веки пришлось поднимать самостоятельно и быстро. «Ух ты, живой повелитель!» Правда, немного замученный. «Подозреваю, что примерно так же, как и вы». Признание далось мне с трудом и напряжением голосовых связок. «Можно я не буду вставать, а лучше вы сядете куда-нибудь?» Я осмотрела заваленную тряпками веранду и мстительно махнула рукой в сторону того кресла, куда заботливые девицы определили моё будущее бальное платье. «Скидывайте его на пол и садитесь». «Такую красоту нельзя на пол». Фыркнул он, и платье повисло в воздухе а потом медленно поплыла к двери в комнаты, постепенно собирая за собой все остальные бальные атрибуты. Даже лежащие подо мной трусики задёргались. Я хмыкнула и приподнялась, отпуская кружевную тряпочку в полёт и несколько злорадно представляя, как завтра шабаш тёмных дам будет заново сортировать всё то, что его властелинство с чисто мужской небрежностью сгрёб в одну кучу. «Да, я мстительная и вредная. После целого дня издевательств я ещё и покусать могу». Я тут за вашу голову переживаю, а вы, как настоящая женщина, уже к балу готовитесь. В этот раз в его фырканье послышалось ехидство. Мысли чтец зловредный. Правильно переживаете, — ворчливым тоном отозвалась я. Это не я готовлюсь, это меня готовят. Есть разница. А прогулять этот бал никак нельзя? Ни в коем случае. Паразит сочувственно ухмыльнулся. Вы... Вернее, ваше тело. Бедный парень. Похоже, у него мозг слегка клинит на том, что он спит с настолько странным существом. Вроде как снаружи ромашка, а внутри неведомый крокодил. То есть умом он принял, что в теле эльфийки завелась какая-то посторонняя тётка, а вот чувства ещё пробуксовывают. «Вы высокая леди, и обязаны присутствовать хотя бы поэтому». Чтобы ваша родня не обвинила меня, черт знает, в чем у устроила показательные страдания. Еще вы очень нужны для опровержения слухов, которые, несомненно, уже разошлись по замку, а значит, и за его пределы. Ну, и самое главное, я бы хотел попросить вас об должении. Последнее было сказано таким тоном, что сразу стало понятно, отказа не предполагается. Просите! Вздохнула я, помахав ручкой мечте спокойно посидеть дома вместо бала. Тут Вилан слегка замялся, путаясь в эмоциях и мыслях, наконец выдохнул и решительно выдал. «На время массовых увеселений я прошу вас стать официальной дамой моего первого советника». «Хорошо», — кивнула я и тут же уточнила. «А можно узнать, зачем? И как к этому относится сам первый советник? И леди Клариса?» Из двух зол мой первый советник выбрал вас. И леди Клариса тоже. Вампир и эльф не могут открыто заявить о своей связи, ибо это может быть воспринято как оскорбление одного, унижение второго, политический конфликт, психологическая травма, расовые проблемы. Короче, потанцевать на балу им не суждено. Зато вам придётся до завтрашнего вечера освоить хотя бы три-четыре эльфийских танца. А также научиться ездить верхом, если вы не умеете. И искусство светской беседы, надеюсь, вам знакомо. «Знакомо», — вздохнула я и тут же хихикнула. «Но меня радует формулировка советника из двух зол. Чем таким страшным вы напугали своего помощника, что он согласен даже на меня?» «Моей племянницей», — обречённо вздохнул Вилланд и так внутренне нахохлился, что сразу стало понятно, семейный ссор из избы он выносить не намерен. Я задачно заморгала. Нет, сама по себе новость о наличии у Вилланда племянницы меня не слишком шокировала. Он что-то говорил о сёстрах, и секретарь о них упоминал. Но что этот ребёнок мог сделать такого ГБшному советнику, чтобы тот согласился прятаться за мою юбку? Или я опять со своими стереотипами, и у повелителя взрослая, но очень хищная племянница, коллекционирующая эльфийские уши. А что требуется от меня помимо танцев, чтобы защитить господина советника от вашей племянницы? Всё же удалось сформулировать вопрос, молодец я. Делать вид, что вы его дама. Одновременно ехидно и недовольно хмыкнул властелин, а потом даже удосужился пояснить. «В том-то и дело, что взрослая. Раньше она была гораздо более-менее...» И махнул рукой. Я мысленно почесала в затылке, переваривая странслированную картинку. Если верить ей, то у Виланда не племянница, а странная помесь милой куколки и жуткого монстра, причём трансформируется она из одного в другое мгновенно. «Ладно, буду защищать господину Илуватора по мере сил», — пообещала я. А вот насчёт танцев. Учителя вроде бы не жаловались, но, может, препетируем? И улыбнулась. «На лужайке. Оцените мои таланты. Вдруг я господину советнику все ноги оттопчу?» «Хорошо», — улыбнулся в ответ Вилланд и облегчённо выдохнул. Но тут же очень подозрительно посмотрел на меня, словно чего-то ожидая. «Чё это он? Ах, вот оно что!» «Бедный властелин, он так привык, что никто ничего за просто так не делает и всё ещё ждёт, какой же супернаграды я потребую за свою помощь!» Я улыбнулась ему ещё раз, глядя прямо в глаза, и чётко, ясно представила себе, что требовать награды от друзей для меня странно. А я уже считаю его другом, потому что в этом мире никто не сделал для меня столько всего хорошего, как он. И на этом тему считалочек можно закрыть». Тут несчастного мужика окончательно накрыло, ибо он героически попытался вспомнить, что сделал мне хорошего. Но упиралось у него всё то в секс, то в чувство вины, что позволил допросить меня и А потом в ещё более сильное чувство вины. Не сумел уберечь, хотя очень старался сделать именно это. И вообще, я сама заслужила благодарность за то, что не предала и спасла на болотах. Но вот что хорошего он сделал... Парень категорически не мог понять. Я тихонько засмеялась, плюнула на субординацию и перебралась из своего кресла к Виланду на колени. Поскольку по собственной инициативе я его уже трогала и он не протестовал, то и сейчас стесняться не стала. Взяла его лицо в ладони, легонько поцеловала в лоб, в кончик носа и в губы, а потом сосредоточилась и передала сразу целую гамму эмоций. Боль, страх, смерть осознание, заторможенное, но всё равно прорывающееся чувство чуждости всего окружающего, незнакомое, странное, чужое, всё. Если бы эта несчастная девочка, чьё место я заняла, не была предназначена ему, даже не знаю, что бы со мной стало. В лучшем случае я бы умерла под колёсами в своём мире. В худшем — Оказалось бы во власти всех и всяческих высоких леди, которым было бы плевать на моё душевное состояние. Никто не стал бы меня обезболивать магически. Никто не позаботился бы о том, чтобы я не сошла с ума. Могли вообще разобрать на составные части, чтобы найти, где эта моя иномирная сущность притаилась. Как бы то ни было, он дал мне дом, друзей, относительную беззаботность существования, вторую молодость и потрясающий секс, наконец. «Разве это мало?» Виланд прикрыл глаза и притянул меня к себе. Обнял в ответ и уткнулся лицом мне в грудь таким красноречиво усталым и доверчивым жестом, что меня просто накрыло волной нежности. Эта коротенькая секунда слабости оказалась именно секундой, промелькнула и растаяла, но так много поменяла. И мой властелин, по-прежнему сильный, уверенный и немного насмешливый, поднял меня с кресла, Протянул руку и произнёс. — Позвольте пригласить даму на танец.